Глава 20. Прочие способы рекламы. Реклама в местах проживания клиентов. Конечно же, лакомый кусочек для дизайнера представляют собой новостройки и коттеджные поселки. Многие поколения дизайнеров уже испробовали массу методов добраться до этих рассадников клиентуры. Коллеги рассказывали, что ставили уличные стенды, вешали наружную рекламу, баннеры-растяжки в местах скопления потенциальных клиентов, например, возле новостроек или новых коттеджных поселков. Насколько это был успешный опыт, мне трудно судить, но простым его не назовешь. Чтобы легально разместить наружную рекламу, нужно потратить достаточно много денег. А если делать это нелегально, вам грозит штраф и потеря самого баннера или стенда, также довольно дорогого. Некоторые дизайнеры договаривались с комендантами, консьержами, ключницами, охранниками. Тут все зависит от навыков общения и природной харизмы. Конечно, не стоит ждать, что, зайдя в первый же новый многоквартирный дом, вы выйдете оттуда с договором. Но коттеджные поселки и новостройки – то место, где много ваших потенциальных клиентов, поэтому надо пробовать и стараться. Цитата из темы «Какая реклама самая эффективная» – ф о р у м дизайнеров. «Ищите клиента в коттеджном поселке, находите машину побогаче, заходите с блокнотиком, мобильником и ручкой, находите хозяина, просите ручку. Ваша, дескать, не пишет, а нужно важную информацию из салона записать, а то забудете. Пишите что-то там в блокнотике». Потом оглядываетесь, делаете комплименты по поводу дома, просите посмотреть интерьеры, ну интересно же. И ненароком интересуетесь, а кто дизайнер? Если ответ «Елена прекрасная», то сворачиваетесь и уходите, забирать работу у коллег нехорошо. Если владелец говорит, что дизайном занималась жена, отвечаете, что могли бы дать пару бесплатных советов, как улучшить вот это место, например. Ну а если ответ, что дизайнера нет, вот тут уже можно и предлагать свои услуги. Даже просто для начала можно сказать, что вы готовы проконсультировать недорого по подбору цветов, отделочных материалов и так далее. Главное сходу показать свой профессионализм. Можно сказать, что взяли рядом в работу один объект, и поэтому можете сделать скидку на авторский надзор. Все равно ездить сюда. Как получите заказ, следующим клиентам уже врать не придется. Никаких договоренностей не надо. Просто оставить визитку и сказать, что если интересно, пусть звонят. Известны случаи, когда дизайнеры сами распространяли ф л а е р ы или буклеты по почтовым ящикам новостроек и даже просто подсовывали листовки по дверь. Многие испробовали разные варианты распространения буклетов по почтовым ящикам. Я сама применяла некоторые из них. Буклеты распространялись сами по себе, в конвертах, рассылались по почте. Ни один из этих способов не принес мне клиентов, но вы можете попробовать. Известные маркетологи, в частности Дэн Кеннеди, утверждают, что д и р е к т mail рассылка рекламных писем по почте, дает очень хорошие результаты, если правильно составить пакет рекламных материалов и тексты, а также точно определить целевую аудиторию такой рассылки. Мне пока не довелось получить положительные результаты директ-мейла, но я по-прежнему думаю, что у этого способа рекламы есть определенный потенциал. А, возможно, здесь такая же ситуация, что и с рассылками рекламы по электронной почте. В теории она работает, если правильно определена аудитория и верно составлено рекламное сообщение. Так ли это на самом деле? Часто ли вы обращаете внимание на спам, который приходит вам на почту? Попадались ли вам удачные рекламные письма? Выставки. Участие в строительных и интерьерных выставках также кажется многим хорошим способом заявить о себе на рынке. Действенность данного метода не подтверждается моим опытом, к тому же участие в выставке требует больших вложений, и не только материальных, но и моральных. Возможно, вам удастся увеличить эффект, и совершенно точно это позволит снизить затраты, если вы скооперируетесь для участия в выставке с кем-то из партнеров, например, производителями отделочных материалов, поставщиками мебели или светильников. Многие мои партнеры говорили мне, что во время выставки посетители их стенда интересовались услугами дизайнера интерьера. Я и сама, присутствуя на выставке, слышала подобные разговоры. Возможно, при таком варианте партнерского участия соотношение затраченных средств и результата будет лучше. Я трижды принимала участие в специализированных выставках, один раз в мебельной под названием «Мебель и интерьер» и дважды в строительной, которая называлась «Дом». С каждым разом я все больше и больше денег вкладывала в оформление стенда и буклеты, надеясь, что это привлечет хоть каких-то реальных клиентов. Однако, несмотря на активный интерес посетителей выставки и большого количества действительно серьезных потенциальных заказчиков, которые взяли у меня координаты и обещали позвонить, у меня так и не было ни одного реального клиента, которого бы я получила благодаря выставке. Однако многие мои партнеры, занимающиеся продажами мебели, освещения и отделочных материалов, считают участие в выставке очень прибыльным мероприятием, приносящим много новых клиентов. Вы никогда не знаете, какой именно способ окажется самым действенным, Не знаю этого и я. И даже профессиональные маркетологи и рекламщики не могут дать однозначного ответа на этот вопрос. А я спрашивала неоднократно, поверьте мне. Поэтому испробуйте все виды рекламы, а начните с наименее затратных. Цитата Романа п о л я к о в а х у д о ж н и к а в и т р а ж и с т а «Недавно мне срочно понадобился рекламный плакатик. Один. На каком-то мероприятии у входа повесить. Ну там витражи, ла-ла-ла, адрес, телефон». В спешке я машинально напечатал на плакате свой домашний телефон, вовремя заметил ошибку. Плакат перепечатал, а испорченный экземпляр, сложив несколько раз, выкинул в мусорный контейнер. Сам выкинул, сразу. Через неделю мне домой позвонил некто и заказал витражи. Где человек взял мой домашний номер, не вызывает сомнений, в мусорном контейнере других вариантов нет. Вот сижу и думаю об эффективности видов рекламы и о предсказуемости результата».